Глава 35. Катерина. «Руслан привез меня в дом Свекров. «Руслан, Катя, как же так?» — причитала Дахе. «Где Влад? Почему он не приехал?» Свёкор стоял молча, хмуро потирал бороду и ничего не говорил. Только перекинулся парой слов с Русланом на незнакомом мне языке. Руслан даже не стал снимать куртку. Влад отправился с супергруппой к реке. «Я поеду к нему. Тетя, позаботьтесь о Кате». Дахе коснулась моей руки и улыбнулась. «Давай, моя хорошая, раздевайся, а я принесу ужин». Я поноро взглянула на свекров и принялась медленно расстегивать куртку. В гостиную камина дремал дед. На диване рядом с ним сидела моя маленькая непоседа, а между ними на диване спал крохотный, больше похожий на лисицу щенок. Мама, мамочка, у нас есть собака! Настоящая собака, мама, вскрикнула Владюша и подскочила со своего места. Она вся светилась от радости. Я улыбнулась. Какой красивый малыш, где вы его взяли? Помнишь, ты сказала, что мы заведем собаку, когда у нас появится свой дом? А бабушка сказала, что наш дом здесь. Нас не было всего сутки, а за нас уже решили, где наш дом, и убедили ребенка, что это правильно. Еще и собаку подкинули. Как-то его назвала, пытаясь справиться с эмоциями, натянуто улыбнулась я. Мы с дедушкой решили, что его будут звать коржик, потому что он коричневый. Теперь я буду о нем заботиться. Честно честно, мамочка, он кушает специальный корм для малышей, описывает на пеленку. Кореи глазки Влады сияли уверенностью и восторгом. Я прижала дочку к себе и села на диван. «Хорошо, что хоть кто-то из нас счастлив». «Нам жаль, что ваш медовый месяц сорвался», — хмуро посмотрел на меня дед. Я не ответила. Мне начало казаться, что происходящее вокруг — дурной сон, который никак не закончится. Как я, которая была так близка к своей эмиграции в Италию, вместо этого оказалась в богом забытой деревне со странными средневековыми понятиями? А теперь мы в ловушке. Убили Андрея, значит, придут за Владом, а следом за мной. Хорошо, если дочку не тронут. Кто, кто заказал Андрея и Леру? Если здесь замешан наш тур, ждать гостей осталось недолго. А что, если с Андреем и Лерой разделались те, кому выгоден Влад? Кто больше всего хотел, чтобы он вернулся? Его родня. А Андрей, как кость в горле, приехал на свадьбу и маячил перед глазами. Но почему, почему я доверилась обаянию Влада, а не собралась силами и не уехала в другую страну? Сейчас мы с дочкой были бы в безопасности. Мысли жуткие, одна страшнее другой, кружились в голове. Даха поставила передо мной поднос с горячим ужином. Катя, на тебе лица нет. Я сделала успокаивающий чай. Я вздрогнула и подняла на нее глаза. Почему-то именно сейчас эта женщина и дом на восточной манер, в котором мы гостили уже несколько недель, казались особенно чужими. Мы хорошо поладили. Взглянув на малышку, улыбнулась она. Ты зря переживала. Вот бы вы с Владом подарили нам еще кого-нибудь. Мы были бы счастливы, если бы в доме звучали детские голоса. Без внуков здесь очень одиноко, особенно в новый год и Рождество. В ее глазах плеснули слезы, и она поспешно вышла из столовой. Я растерянно уставилась на огонь в камине. О чем она говорит? Какие дети нас не сегодня, так завтра убьют? Принеслись досадные мысли. Я могла думать о чем угодно, только не о новых детях. До последнего месяца мне с головы хватало выхода к Владюше. а теперь, когда я своими глазами видела, что случилось с Андреем и Лерой, мой внутренний мир дал трещину. Наступила ночь, улеглись эмоции дочки от подаренного щенка. Она безмятежно спала рядом со своим новым сокровищем, а я не находила себе места. Я бродила по холлу, выглядывала в окно и отчаянно сжимала в руках свой мобильный, в надежде услышать звонок от Влада. В холл вышел свёкор. «Он не сможет тебе позвонить, не жди, пока его не допросят несколько раз не отпустят. Шутка ли дело? Два трупа? Они же не станут подозревать Влада. Мы все время были вместе. У него есть алиби», — занервничала я. Нет, не станут, но бумажная влаки-то дело не быстрое. Иди лучше спать, Катя. Как только влада отпустят, он приедет. Тем, что нервничаешь, ты только накручиваешь себя. Я все равно не смогу уснуть, лучше буду ждать. Ну, как знаешь, он покачал головой и уже развернулся, чтобы идти в столовую, где у огня все так же сидел дед, как я не удержалась. Нервно сжала кулаки, и с губ сорвался отчаянный вскрик. О чем вы все время говорите на своем языке? Зачем их убили? Арсен удивленно посмотрел на меня. Ты была там, когда Влада пытались убить в первый раз. Спустя пять лет ты приехала сюда вместе с ним. Убили ваших хороших друзей, которых Влад предпочитает отношениям с семьей. Это ваши общие враги, и вам виднее, зачем их убили. Ты знаешь, где просчитался Андрей? Нет? И я этого не знаю. Так ли хорошо знал его Влад? Я не думаю. Ты требуешь от Влада собственный дом. Но в свете сложившейся ситуации вам следует крепко подумать, стоит ли уезжать отсюда. Убили Андрея, а значит, могут взяться и за Влада. Я побледнела и отступила назад. Они давят на меня. Хотят, чтобы я вернулся домой. Вспомнились слова Влада накануне свадьбы. Пошатнувшись, я медленно села в стоявшую у лестницы кресло. Война никуда не делась. Она продолжалась. Как и тогда, пять лет назад делили ресурсы. Как и тогда, заказывали конкурентов. Только вопрос, кому перешел дорогу Андрей Гордеев, так опрометчиво приехавший на нашу свадьбу с гражданской женой Артура, и как это отразится на нас с Владом, оставался открытым. Конечно, они теперь не отпустят от себя Влада. Он вернулся домой, и они готовы ему помочь. В свете гибели Андрея Владу неоткуда ждать поддержки, только от своего средневекового клана», — со злостью размышляла я. Старинные часы в холле монотонно сообщили о том, что начался новый день. Я забралась в кресло с ногами, закуталась в плед и принялась ждать. Я ждала и ждала. Время тянулось бесконечно долго, а Влад все не приходил. Глаза закрылись сами собой, и я задремала. Влад вернулся под утро. Я откинула плед и бросилась ему навстречу. Он был осунувшийся, подавленный. Крепко обнял меня, кивнул родным и закрылся в ванной комнате. Я засуетилась. Отогнав от себя дремоту, принесла ему свежие полотенце и чистые вещи. «Подожди меня в спальне. Мне надо переговорить с отцом», — попросил он. «Кто их убил?» Я в отчаянии замерла возле двери ванной комнаты. Влад неопределенно пожал плечами. «Почему убили? Кто убил?» «Все пока покрыто мраком. Иди ложись, Катюша». Тебе надо отдохнуть, если что-то станет известно, я не буду от тебя это скрывать. Это Артур? Я не знаю, но я звонил нашему адвокату. Артура еще не выпустили, держат под следствием. Вряд ли бы он смог организовать двойное убийство, находясь в тюрьме. Все, что у него было, это поддержка отца. После похорон от Артура многие отвернулись. Унаследовать огромное отцовское состояние он сможет только весной, так что. Влад не договорил, привлек меня к себе, поцеловал в макушку и отпустил. Включил воду, чтобы принять душ, и я медленно вышла. Я вернулась в спальню, которую до свадьбы делила с дочкой и прилегла на край кровати. Несмотря на бессонную ночь, заснуть никак не получалось. Влад пришел примерно через час. «Почему ты здесь?» — склонившись над кроватью, в полумраке недовольно шепнул он. «Почему не в нашей спальне?» «Прости, я боялась оставить дочку одну. Мне все время кажется, стоит закрыть глаза, и нас расстреляют точно так же, как и Андрея с Лерой». Влад отрицательно покачал головой. Если бы хотели, расстреляли бы нас следом за ними. Мы с тобой свободно гуляли. С нами можно было легко разделаться». Он вдруг насторожился. «Что там в коробке? Новая игрушка? Твои родители подарили внучке подарок». «Подарок?» Влад достал из кармана брюк сотовый телефон и включил фонарик. «Это собака?» «Собака». Я кивнула и сел рядом с ним. Он обнял меня за плечи. «Только собаки нам не хватало». «Что с нами будет дальше, Влад? Нас убьют?» «Кто тебе сказал, что нас убьют?» «Это не обязательно говорить, я и так все понимаю. Видимо, судьба у меня такая. Вместо эмиграции в любимую Италию разделить с тобой участь Андрея и Леры». «Катя», — шикнул Влад, — «у тебя разыгралось воображение. Если бы нас хотели убить, сделали бы это еще утром. Попытались бы точно. Убийца что-то искал в машине Андрея. Он что-то сюда привез. Что-то, что было кому-то очень невыгодно. Как же мне хочется тебе верить». Он вздохнул и прижал меня к себе. «Запомни, пока ты здесь, в доме моих родных, ты в полной безопасности, я уверен. В ближайшее время удастся выяснить, что искал тот, кто его убил. Что с нами будет дальше, Влад? Дальше?» Он поймал в темноте мои руки и прижал их к своим колючим щекам. «Похороны послезавтра. Я должен увидеться с семьей Андрея, проводить его в последний путь». Я вздрогнула. «А я? Ты поедешь без меня? Ты останешься здесь. Пока все не закончится, я не стану тобой рисковать. Я поеду с Русланом». Надеюсь, на месте удастся хоть что-то прояснить. Есть что-то, о чем я не знал. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Не хочу, чтобы с тобой случилось то же самое, что произошло с Андреем. Со мной все будет в порядке. Через пару дней я вернусь к тебе. В мое отсутствие займись подарками, которые нам подарили на свадьбу. Ими забита пол спальни, и они не распакованы. Как я могу думать о подарках, когда все повторяется в том же самом порядке, как и пять лет назад? Изменились только участники, расклад все тот же. Он вздохнул и коснулся ладонью моей щеки. «Катя, ты забиваешь голову ненужными вещами. Нас не убьют. Андрей что-то сделал не так. И мы с Русланом выясним, кто стоит за его смертью. А ты останешься здесь вместе с дочкой. В нашей ситуации. Это единственное безопасное место, которое я могу тебе предложить. Все остальное пошатнулось. Обещаю, что ты вернешься». Он поцеловал меня. «Обещаю. А теперь будь добра. Пойдем в нашу спальню, пока мы не разбудили детей. Их же теперь двое, да? Дочка и собака?» С легкой руки твоей родственников да, осторожно погладив заскулившего во сне щенка, кивнула я. Они хотели как лучше. Владюша мечтала о Корге, и они ей его подарили. Как они узнали? У нее же ротик не скрывается, болтает все подряд, вот и брякнула Муреется, что ты пообещала ей купить собаку, когда у вас будет свой дом. Они сказали Владе, что наш дом здесь, сорвался с моих губ скрик отчаяния. Влад внимательно посмотрел на меня. Но разве это плохо, что есть место, где мы не чужие? «Где твой родной дом, Катя?» Я поникла. Место, которое я считала домом, осталось в приграничной зоне, и то лишь в воспоминаниях. После этого своего дома у меня не было. Были съемные комнаты и кровать, которую я из экономии делила с дочкой. Влад провел ладонью по моей щеке. «Теперь ваш дом здесь, потому что вы моя семья. Дом — это место, где тебя принимают таким, как есть. Потом, когда все закончится, мы с тобой поедем в настоящий отпуск в твою Италию и придумаем, где будем жить». «А пока надо поспать. Хоть немного. Никак не могу прийти в себя. Кажется, сейчас наберу номер Андрея и на другом конце провода услышу его бодрый голос». Влад тяжело вздохнул и поднялся с постели. В груди что-то болезненно сжалось, и я покорно пошла за ним следом. Перед глазами стояла Лера, такая красивая и счастливая рядом с Андреем. Может, и к лучшему, что даже после смерти они остались вместе. Мелькнули горькие мысли, и горло подкатился противный ком.